Глава 16 Кира молчала, а Таня боялась с ней заговорить. Ей казалось, что крыса преследует её по дорожкам парка, и она с огромным трудом контролировала панику. А при мысли, что маскоты прежде сопровождал Маргату, не становилось физически плохо. Эта тварь шныряла по дворцу, будучи невидимой для окружающих, вынюсивала и шпионила. Таня не представляла, как будет вести тренировку. К счастью, видя, что ведущая опаздывает, её обязанности уже взяла на себя Талиса. Феи доставляла заметное удовольствие руководить танцующими. Она изящно двигалась и хорошо знала движения с Минуэта и Алиманды. Придворные торжественно вращались, сгибались и наклонялись к самой земле. Таня машинально подметила, что многие дамы за время тренировок обрели гибкость и плавность. Тренировка немного сняла стресс. Крыса Маргата перестала чудиться Татьяне во всех кустах. После танцев, успокоившись и обдумав дальнейшие шаги, Таня нашла сестру и рассказала ей о случившемся. Опасаясь слежки и перехвата посланий, Уанца немедленно выпустила свой маскот. Крошечная змейка с запиской во рту отправилась к магу Карфе. Она вернулась с ответным сообщением. В нем Макс сообщал, что немедленно примет меры по разоблачению Маргаты. Однако сестры не успели обсудить ситуацию в деталях. в дверь постучались. Слуга сообщил, что омесить Яну Людобре вызывают в зал бесед, место проведения дипломатических встреч и разбирательств. Сообщение от королевы звучало официально жёстко. Сердце Тани тревожно забилось. «Не к добру», — прошептала Онция. Таня с ней согласилась. Наверняка Маргата опередила всех и вся и приготовила какую-нибудь пакость. Она догадалась, что Таня её раскусила и ударила первой. Онция убежала в свои покои, чтобы переодеться и последовать за сестрой, а Татьяна встала у зеркала. «Как ты думаешь, это Маргата?» — спросила она у Труэля. «В этом дворце теперь все Маргата. Посадите меня в зеркало», — решительно велел зеркальный маг. «Нет, ты же знаешь, она опять тебя поймает». «Плевать. Я устал терпеть и, как вы выражаетесь, прогибаться. Я должен восстать против темной феи». Пусть я погибну, но с честью. Моя гибель смоет тот позор, который темная фея навлекла на мои седые волосы. Таня укоризненно покачала головой. Дорогой Труэль, Маргата вас съест и выплюнет. Я не терял времени даром и тренировался, мисси Тьяна, возмутился маг. Сейчас я намного искуснее в магии, чем раньше. Неужели вы думали, что, изменившись сами, не измените свой маскот? Я уже не прежний Труэль. Жалкий маг, заточенный в зеркало. Поглядев на воинственное лицо волшебника, Таня дипломатично произнесла. «Простите, что задело ваши чувства. Если вы действительно улучшили свои навыки, ваша дальнейшая помощь может стать решающей. Мы не знаем, как пойдут дела. А пока поберегите себя». Труэль с неохотой уступил. Таня осмотрела себя и признала, что, несмотря на сложности, выглядит чудесно. Даже это некогда узкое платье стало велико, подчеркнув изящные ключицы. Глаза и кожа сияли. «Спасибо, мэтр за ваши трапезы. Спасибо, милый пар, за возможность тренироваться». Волноваться не о чем. Чтобы не задумала Маргата, правда, на стороне добра. В конце концов, у Тани есть одно желание феи. Не зря она его заработала своим умом и догадливостью. Понятно, что Талиса не сможет отправить Таню домой. Иначе фии давно перемещались бы между мирами. Но попросить защиту Татьяна готова. Когда Таня вышла из покоев, она не сразу поняла, что преградило ей путь. Уткнувшись во что-то мягкое и тёплое, она чуть не упала. Это был Александр. Он как раз хотел постучаться, и Таня врезалась прямо в него. Принц с неохотой выпустил её из своих объятий и произнёс. «Я здесь, потому что сейчас не до церемонии и заботи о репутации». Виконт Прай-Люлелек созвал совет. Как представитель одного из старинных родов он имеет на это право. Люлелек будет свидетельствовать против тебя. — В чём меня обвиняют? — нахмурилась Таня. — В том, что ты моргата. Виконта заявил, что у него имеются неопровержимые доказательства. — Нечистая сила! — ахнула Татьяна. — Вот же козёл! — Я приготовил карету. Собирайтесь. Ты и онцы. «В замке Дебре вас защитит родовая магия». от чего «Я... я не знаю». Принц потер лоб. «Не имею представления, каким будет решение совета. За ним последует заседание Круга фей, потом магические проверки». А тем временем Талина Люфонтера благополучно смоется, мрачно предсказала Татьяна. «Да, а Марк Карфе мне сообщил. Нам нужно было немного времени, чтобы убедить магов из совета». И тут, как назло, вылез этот глупец, люли-лег. Александр раздраженно ударил в стену, оставив в ней вмятину. Таня вздрогнула и сказала. «Я не собираюсь бежать и скрываться. Я могу за себя постоять. Идём в зал бесед, поговорим по дороге». «Я сообщил матери о своём решении», — сказал принц по пути в зал. «О каком?» «Стоп! Ты отказался жениться на дочери Хана?» Таня остановилась и застонала, закрыв лицо руками. «Напомни, кто судья на этом мероприятии по выявлению ведьм? Твои отец и мать?» Александр вовсе не выглядел престыженным «Об этом не беспокойся. У меня есть козырь в рукаве, и я его скоро предъявлю», спокойно проговорил он. «Внизу ждёт запряжённая карета. Кстати, ещё не поздно передумать и уехать». «Поздно», — возразила Таня, подойдя к дверям зала бесед. Внутри было людно и шумно. Таня растерялась, но Александр... Он был рядом. Принцу пришлось занять место возле короля и королевы, но он не сводил с Тани глаз, а когда они встретились взглядами, одобрительно кивнул. Вслед за сестрой в зал спустилась онция. Татьяна почувствовала её ладонь на своём локте. Маг Карафе тоже показал жестом «Держись». Фред, взобравшийся на балкон, помахал над головами придворность. Вест Дюбулэк поклонился и послал воздушный поцелуй. Жаль, что в зал бесед не пускали фей. Волшебницы могли повлиять на ход разбирательств. Таня всё время напоминала себе, что одно желание от феи у неё всё же имеется, и она может воспользоваться им в любое время. Нужно лишь произнести секретное слово, которое передала ей Талиса. Но личное присутствие крёстной сейчас не помешало бы. Почувствовав поддержку, Таня приободрилась. Однако в следующую секунду они с королевой встретились взглядами, и Таня всё поняла. Вместо привычной теплоты и одобрения... В глазах Леонарды Таня увидела откровенную неприязнь, практически ненависть. Исход суда был предрешен. Но это не значило, что Татьяна отказывалась повоевать еще немного. Несомненно, ее величество имели разговор с сыном. Теперь в глазах королевы Тьяна Людебре была исключительно хитрой интриганкой, волком в овечьей шкуре, пригретой на груди змеей, избившей наследника престола с правильной дороги. В голову Тани закралось подозрение, что Леонардо сама устроила охоту на ведьм. Оно, это подозрение, подтвердилось через несколько минут. В зал вошёл прайлюлюлек, напыщенный, самодовольный, хотя и несколько нервной ухмылкой на наподренном лице. Особых вступительных церемоний не было. Люлик сразу указал на Таню и громко выпалил. «Я обвиняю её в колдовстве! Эта женщина — тёмная фея Маргата, тайно проникшая во дворец с коварными целями. Задремавший было король Август проснулся, скривился и посмотрел на жену. Леонардо холодно поинтересовалась. — У вас есть доказательства, Виконт? — О да, — уверенно проговорил Лерик. — Мы вас слушаем. Королева, почти не мигая, смотрела на Таню. Татьяна решительно вышла на небольшой пятачок между первым рядом и креслами монархов Она развернулась к Люлику и посмотрела тому прямо в глаза. «И в чём же вы меня обвиняете, кавалер?» — мягко спросила она. Зал неуверенно забормотал. Кажется, большинство придворных сомневалось, что очаровательная Людобре маргата в мороке. Люли Лек слегка сбился с подготовленных тезисов. «Она... она... всех изочаровал! Она зачаровала моего друга, кавалера Дюбалека! Мы так замечательно...» «Морочили девушкам головы», — подсказала запнувшемуся Виконту Таня. «Укладывали их в постель, а потом хвастались победами». По залу словно пронеслась волна. Присутствующим, особенно дамам, были хорошо известные подвиги Лёлика и Болика. Несколько кавалеров непроизвольно схватились за рукояти шпаг. «Кто дал вам слово о месси От тона Леонарды, казалось, заледенели цветы в вазах вдоль стен. «Ваше Величество!» — Татьяна смело повернулась к королеве. «Насколько я поняла, сегодня в зале бесед идет суд, самый настоящий. Но я не вижу здесь своего адвоката. Кому еще меня защитить, если не мне самой?» Леонардо скривила губы, но ответила. «Вы ошиблись. Это не суд. Это обсуждение некоторых внезапно возникших предположений, имеющих, надо отметить, под собой солидное обоснование». Значит, разговор Лёлика и королевы состоялся ещё до суда, иначе откуда она бы знала о серьёзности обвинений Виконта. «Тогда я тоже приму участие в этих обсуждениях», кивнула Таня и повернулась к Люли-Леку. «На чём мы остановились, Виконт?» Александр улыбался, покашливая в кулак. Его мать, заметив, что сын веселится, стиснула подлокотники кресла. «Она ведьма!» — повторил пришедший в себя Лёлик. «Вестдюбалэк!» «Встань скажи, как ты относишься к этой?» Дюбулэк поднялся со своего места и спокойно заявил. «Я очарован ею с первых дней знакомства. Тьяна Людебре — самая прекрасная из всех известных мне дам. Она идеал женской красоты и смелости. Я готов сразиться с любым, кто посмеет оспорить это утверждение». «Да чтоб вас!» — с досадой подумала Таня. «Вы с принцем сговорились, что ли? Не спасаете меня, от топите!» «Вот!» — воскликнул Лёлик, покрывшись от волнения красными пятнами. «Вы это слышали? Мой бывший друг Вест всегда добивался своего. Стоило ему захотеть, он получал любую женщину. И что с ним стало? Он готов довольствоваться одним лишь взглядом, мимолетным знаком внимания какой-то заурядной провинциалки. Это ли не колдовство?» «Что вы на это скажете?» Насмешливо подняв бровь, к Тане обратилась Леонардо. Татьяна улыбнулась. «Такие игры можно играть и вдвоём, и втроём, и даже целым залом». Скажу, что граф Дюболек напоминает мне одного книжного персонажа. Тот тоже вначале перешагивал через чувства дам и губил их репутацию, но потом наткнулся на одну добродетельную девицу, влюбился, осознал свою неправоту и встал на путь исправления. Леонардо присоединилась к Люли Леку по степени пятнистости лица. Намёк на историю своих героев она уловила и почти рявкнула в сторону обвинителя. «Можете предоставить менее эмпирические факты?» «Тиана Людебре околдовала Дайтеан Юля, вашего повара. Нет, Юля Чар, он бежал на север». «Возможно», — процедила королева, и, не дав Тане возможности вставить и слово, быстро потребовала. «Ещё». «Она... она...» Люли-лег громко сглотнул. увлекла его высочество. Я бы хотел, чтобы принц Александр... Нет, никаких вопросов к принцу. Продолжайте, Виконт. Все, кто заключал сделки с Моргатой, получали что-то взамен. Вы знаете, зачем Амиссилю Дебре потребовалась помощь темной феи? Конечно. А Лёлик торжественно обличающе ткнул в Таню. Посмотрите на неё. Она приехала во дворец, будучи пухлой. А теперь... Всем известно, что дамы сидят на хлебе и воде, чтобы стать струйными. А эта ведьма ела всё подряд. Я сам видел. Разве не достойный откуп от Моргаты? Многие женщины мечтают о таком даре». Зал ещё больше заволновался. Дамы важно кивали, да, всё верно. Девицы косились на Таню с завистью. Кавалеры удивлённо пожимали плечами. «Тупая сказка», — с тоской подумала Таня. «И ведь ничего не объяснишь. До появления нутрициологии ещё лет триста. Может, всё-таки пора домой?» Ей тут же послышались голоса. «Танюша», — повторял женский голос. «Мы здесь. Мы с папой тебя ждём. Возвращайся». «Да, Тань, ну давай уже», — торил мужской голос между смущенными покашливаниями. «Спишь и спишь. Всё проспишь. Я сало засолил, как ты любишь, с мяском, принёс в больницу. Ты всё спишь». «Мама? Папа? Вы меня слышите?» Но ответа не было. Таню словно ударила порывом ветра. Она покачнулась, посмотрела на Александра. Тот подался вперёд, готовый подбежать. Но Татьяна собралась и чётко проговорила, повысив голос, чтобы заглушить шепотки в зале. «Это всё чушь. Полная чушь. Если бы я была Маргата, я в первую очередь не допустила бы, чтобы вы устроили этот балаган. Я знаю, кто Маргата. Это Талина Люфонтер. Хорошо же вы поступаете, обвиняйте тех, кто не может ответить». «Матолина Люфонтера здесь сейчас нет», — отрезала королева. «Она... она поехала к издателям. К тому же я лично поручусь за баронессу. А Месса Люфонтер в последнее время проводила со мной много времени, помогая в одном деле». «И сколько же страниц она отредактировала?» — невесело усмехнулась Таня. «Сколько вычеркнутых цен вернула?» «Не переводите внимание на другие темы, месси», — королева отпила взгляд. «Мы с королем должны посовещаться». Вам сообщат о нашем решении. Король и королевы вышли. Принц с недовольным видом последовал за родителями. Напрасно Таня смотрела в спину Леонарди. Больше ее величество не удостоили ее взглядом. «Вам нужно было выпустить меня в зеркала», — сукоризный проговорил Труэль. «Я бы увидел, из-за чего королева так изменила свое мнение». «А я тебе и так скажу», — прошептала Татьяна. «Во-первых, это упрямство Александра». Во-вторых, лесть таки проточила дорогу к сердцу ее величества. «Ее книга?» — изумился мак. «А что же еще?» Маргата в образе талины как-то нашла способ общаться с королевой на литературные темы. Если долго лить мед в уши, рано или поздно он прольется в ум и сердце. «Держись!» — он сжало локоть сестры. «Правда, всегда становится явной. Все будет хорошо. Это был глупый, отвратительный спектакль. Не может быть, чтобы кто-нибудь поверил. Таня посмотрела на сестру и мягко улыбнулась. Наивная онцы. Видела бы она протоколы допроса ведьм во время разгула Инквизиции в её мире. Рыжая, красивая, зубы целы. Значит, дьявольское семя, посеянное для искушения мужчин. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. А если ещё и не утонула предознаний, точно ведьма. К девушкам через толпу прорвался Амарк Карфе. Тоном нетерпящим возражений маг велел им забрать ценные вещи из комнаты, спускаться вниз. «Леонардо не станет тянуть кота за хвост. Повторное заседание, гарантирую, объявят минут через пятнадцать. Тьяна, пока не отдан приказ», — добавил Карфе. «Вы должны вернуться в свой замок. Я поеду с вами». «Какой приказ?» — пискнула Онце. «Отправить Тьяну под замок до прояснения». Иногда они проясняют очень долго, поверьте. Вам нельзя под арестом и Королева не выпустит вас, пока не приструнит сына своими методами. Методы у нее имеются разнообразные. Шантаж, магия, подкуп. Но зная Александра... Вы нас убедили. Мы уезжаем. Тьяна кивнула. Спасибо вам, Амарк. Онце, москот при тебе? Тогда не будем возвращаться в комнаты. Что нам забирать? Платья? Сошьем другие. Я ни минуты не хочу задерживаться в этом месте. И не верю, что нам дадут уйти, если мы задержимся. Карета уносила сестеры и мага всё дальше от королевского дворца. Карфе, создавший морок и сумевший вывести девицы Людобре незамеченными, то и дело встревоженно высовывался в окно. «Опасаетесь погони?» — спросила Онция. Она тщательно прятала страх под маской невозмутимости, Но Таня видела, как нервничает крошечная змейка сестры, которая передавалась настроение хозяйки. «Скорее мести моргаты», — ответил Мак «А месить Яна зачем-то ей очень нужна». Онце вопросительно посмотрела на сестру. Таня пожала плечами. Она тоже понятия не имеет, на кой ляд понадобилась самой могущественной ведьме в Круниланде. Мак уселся на место, только чтобы через пару минут вскричать. «Пригнитесь!» Корфе поднял руки. Лунар на пальце Татьяны сердито завибрировал. Сидя на корточках на полу карет рядом с онцы она раздраженно стянула кольцо с пальца и бросила его в сумочку на поясе. Что-то надвигалось. Мак держал защиту. Таня видела тонкую пленку, накрывшую их сестрой. Звуки под ней становились приглушенными и словно растягивались. Нечто пронзило экипаж насквозь. Прошло будто удар воздуха перед лавиной. Кучер закричал. Послышался звук падения, карета начала медленно останавливаться. Карфе снял экран и сказал. Она нас увидела. Теперь нас спасёт только скорость. Следующую волну мы отразим уже в замке. К счастью, для неё нужно собрать больше силы, а марга сейчас слабее, чем обычно. Пойду посмотрю, что с кучером. Я не смог дотянуть до него экран. Мы с вами, — хором сказали сёстры. Парень упал с козел, но, слава богам, не попал под копыты и колёса. Из носа кучера текла кровь. Он был оглушен, контужен магической волной, но жив. Беглецы втроем дотащили его до кареты и погрузили внутрь. Карфе сам взял вожжи. С лошадьми все было в порядке, однако они испугались и неохотно подчинялись магу. Карфе пробормотал в ладони какое-то заклинание и швырнул его в лошадей. Началась безумная скачка, во время которой Онца и Таня пытались не исползти с сидений и удержать на них еле дышащего кучера. Это был самый томительный час в жизни Тани. Онция даже начала всхлипывать. Ей казалось, что Маргата несётся за ними на метле и вот-вот их нагонит. Татьяна старалась сосредоточиться на несчастном парне, которому становилось всё хуже. Если бы не экран мага, с Онцией и Таней сейчас происходило бы то же самое. Наконец лес закончился, и вдали появился замок Дебрэхолл. Садовник Амана Рамс вовремя заметил мучащийся к воротам экипаж и открыл их настежь. Карета влетела внутрь. Тарфе выскочил и вместе с Арамсом закрыл ворота. Затем маг пробежался вдоль забора, бормоча заклинания. Садовник погрузил кучера на плечо и потащил того к ходу. Таня молилась, чтобы доктор Грис оказался в замке. На крыльце появилась узолушка. Она попыталась помочь садовнику, но тот только махнул рукой. Тогда Синди понеслась к сестрам. — Еще вход есть? — крикнул маг Онси. — Нет, — ответила та. «Господин Людобрей не позволил поставить другие калитки?» «Он был не глуп, этот господин», — одобрительно кивнул Карфе. «Замок под старой защитой, и она еще действует. Надеюсь, дом не пропустит колдовство. Нам остается только проверить это».